Глава седьмая. Малышу надо было чем-то утешиться. Он был очень огорчен, что Карлсон удрал. Астрид Лингрен. Шалар Трити задумчиво постучал карандашом по столу, нечаянно сломал его и потянулся за другим. Впервые за много лет, пожалуй, с тех самых пор, как он в последний раз допрашивал потерпевшего, Ему было неловко лезть человеку в душу и требовать ответа на крайне неприятный и болезненный вопрос. Но информация была необходима, и никто, кроме этой хрупкой женщины в черном платье, не мог ею поделиться. Король покосился на своего придворного мага, без которого чувствовал бы себя куда более неловко и неуютно. Прокашлялся и, наконец, выговорил. «Матресса Мориган». Будьте добры, расскажите мне о вашем брате. Придворный маг Лондры без надобности поправила прическу и серьезно кивнула. «Я знала, что рано или поздно вы меня об этом спросите. Извините, если я лезу в личное, но мне больше не у кого спросить. Что именно вы хотите знать, Ваше Величество? Что он был за человек? И почему... почему все случилось так, как случилось?» Как ни странно, предания, баллады и труды историков расходятся в суждениях о том, как мэтр Скорон дошел до жизни такой и чем он конкретно угрожал миру. А мемуары маэстра Хакса о том умалчивают. Действительно ли Скарон был безумен и жаждал власти над миром, как утверждают некоторые историки, или намеревался активировать некий потенциально опасный артефакт, Чтобы получить способности, недоступные даже магу, или слишком о себе возомнил и вступил в открытый конфликт с властями, или же, как стало модно заявлять в последнее время, просто кому-то нахамил и его банально заказали. Мэтр из стран возмущенно фыркнул, выражая свое отношение к последней версии. Мэтресса Мориган невесело усмехнулась. Посмотрим, что скажут о вас через триста лет. — Не сомневаюсь, вы посмотрите, — согласился король. — Искренне желаю вам дожить до этой знаменательной даты. Но все же мой брат был нервным и впечатлительным мальчиком. Вдруг без всякого вступления заговорила волшебница, даже не дав ему закончить фразу. И ужасным трусом. Этот неприятный факт уже потерялся в веках. так как Скорон тщательно скрывал свои слабости, и мало кто знал о них. Но в семье потомственных некромантов скрыть нездоровый страх перед смертью было невозможно. Именно перед смертью? Да. Больше всего на свете мой брат боялся смерти. Он видел ее с раннего детства, так как в те времена некромантия еще не была запрещена законом, и в нашей семье практически не было живых слуг. К тому же по семейной традиции детей приобщали именно к этой школе. А с какого возраста принято начинать обучение мага, вы сами, наверное, догадываетесь. Особенно если родители тоже маги и могут разглядеть способности потомка чуть ли не с его рождения. В семье были свои правила, свой уклад, и хладнокровное деловое отношение к смерти было его неотъемлемой частью. Некроман должен был иметь крепкие нервы и забыть страх и брезгливость, чтобы эффективно работать с материалом. Так нас воспитывали родители, прививая нам необходимые свойства характера и навыки. Но Скарон, он оказался полнейшим выродком в семье. Он был абсолютно непригоден для фамильной школы. И для всех было бы лучше, если бы его отдали в ученики к элементалисту или призывателю. Но мать умерла очень рано. Мачехе было наплевать, а отец уперся и задался целью сделать из этого хлюпика настоящего мага. Так часто бывает. Мужчина видит в сыне достойного продолжателя самого себя и ожидает от него большего, чем тот способен дать. А признать, что сын трус и слабак – жесточайший удар по самолюбию. И тянут такие отцы своих несчастных детей буквально за уши, выжимают из них ожидаемые успехи, не замечая, как калечат душу и разум. Вы спрашиваете, был ли скорон безумен? Я не проверяла, но после такого детства вполне мог бы стать. Он боялся. С самого детства боялся того, чем по семейной традиции должен был заниматься. Бледнел от страха при виде мертвецов, не мог без дрожи входить в лабораторию и постоянно думал о том, что тоже когда-нибудь умрет. Наставники осыпали его упреками. Отец ругался, что сын позорит семью. И никто так и не понял, что проще было отдать его в какую-нибудь другую школу, чем научить хладнокровию и презрению к смерти. Магии его все же научили. и медведя можно научить плясать. А сделать труса смелым, каждый день насильно сталкиваясь с тем, чего он больше всего боится, — это весьма и весьма сомнительная теория. С более крепкими людьми работает, а слабый в такой обстановке погибнет или сойдет с ума. Слухи о безумии с короны возникли не на пустом месте. За годы обучения он научился хорошо скрывать свой страх и обрел заветную мечту, больше похожую на манию. Он всерьез озаботился вопросом бессмертия. Вы скажете, многие маги в определенный период жизни уделяют этому вопросу некоторое внимание. Но для Скорона это был вопрос номер один. Самое главное. Высшая цель, ради которой он был готов на все. Что угодно, только бы не умереть. И вопрос был далеко не теоретическим. Он искал именно практический способ обрести бессмертие, вечную молодость и неуязвимость. Нашел? Кратко поинтересовался Шелар. Представьте себе, да. К тому моменту, когда его поиски увенчались успехом, Скорон успел нажить себе репутацию отпетого злодея. так как на пути к цели не брезговал ничем. Кража артефактов и опыта на живых людях — это только самые известные из его преступлений. — Позвольте, — опять вмешался король, — а как же власти, закон? Куда смотрел король? Другие маги? Конвент архимагистров был создан позже, но какие-то организации существовали и в то время. Существовали школы. Как и сейчас, маги несли ответственность перед главами своих школ. Но, учитывая специфику этой конкретной сферы магии, руководство школы относилось к подобным явлениям весьма снисходительно. Некромантове тогда недолюбливали, из-за чего они часто подвергались ложным обвинениям. Проверять каждый донос к главе школы было недосуг, и подобные обвинения обычно воспринимались как клевета. Ну и, конечно же, Скарон сам прилагал все усилия, чтобы ему не мешали работать. Знакомства, взятки, наемники-уголовники. Как я уже сказала, он ничем не гнушался на пути к великой цели. Отец до сих пор подозревает, что загадочная смерть моей матери произошла не без его участия, хотя поднятый дух не смог привести никаких фактов. Тем не менее, они серьезно поссорились, дошло даже до драки, и сын оказался сильнее. После захвата замка мы нашли отца в одном из подземелий, но так и не разобрались, зачем он был нужен с корону живым. Я в то время давно не жила с семьей, не интересовалась их делами, до меня доходили только слухи. — Вы даже не приехали на похороны матери? — осторожно поинтересовался Шилар не в силах поверить в подобное легкомыслие. Матресса посмотрела на него с недоумением. — Похороны? У нас в семье это было не принято. Тем более, что там нечего было хоронить. В отличие от брата, маленькая Мориган явно была прилежной ученицей, и подобающее отношение к смерти усвоила она отлично. — Извините, продолжайте. Возможно, я бы еще долго не интересовалась темными делишками брата, Если бы нас, вернее нашего мистика, не попросили о помощи какие-то собратья по вере. У них похитили из храма радужный камень, старинный, мощный и очень ценный артефакт. В чем заключалась его практическая ценность, толком никто не знал. Мистики, как это у них водится, объявили камень чудотворным, просто потому, что его касался учитель, и выставили для поклонения. Какие-то чудеса вокруг реликвии действительно происходили, но настолько редко, хаотично и непредсказуемо, что никогда невозможно было знать заранее, что снизойдет на присутствующих. Были массовые случаи исцеления и психозов, единичные прорицания в трансе, внезапного обретения силы, превращения не помню во что и тому подобных курьезов. Слухи об удивительном артефакте ходили самые разные и какими только свойствами не наделяла его болва, в том числе и свойством даровать бессмертие. Не буду вдаваться в подробности поиска, вы их, наверное, читали в мемуарах Хакса, перейду сразу к тому, чего там не было. В процессе расследования выяснилось, что в последнее время в оплот вечности стащили около десятка подобных артефактов. Ребята свели их в один список. Фиандиль, как самый старший и просвещенный всей команды, этот список проанализировал по своим эльфийским понятиям и сделал вывод, что такой набор может понадобиться только для обряда вступления в круг. Проще говоря, мой братец свихнулся окончательно и пожелал ни много ни мало стать богом. — Это реально? — уточнил Шилар. Не знаю, не пробовала. Теоретически, возможно. Феандиль еще помнил рассказы старых эльфов о том, как в незапамятные времена один дурак попробовал. С тех пор древние города Сэмов занесли пески Белой пустыни, а остатки этого народа рассеялись по территории современной Галдианы. По легендам, богом смелый экспериментатор действительно стал. Лет сто ему поклонялось какое-то захудалое племя верблюжьих пастухов, а потом оно вымерло, и больше о новоявленном божестве никто не слышал. Говорят, боги умирают, когда в них больше некому верить. Не знаю. Но Фиандир с Вельмиром совершенно точно обосновали, что три из десяти собранных артефактов несовместимы друг с другом, и при проведении обряда неизбежно столкновение сил. новоиспеченному богу оно, возможно, не повредило бы. Но весь Артан снесло бы вместе с Игиной, Северной Мистралией и Южным Талантом. Сначала я пыталась поговорить с братом, объяснить. К сожалению, к тому времени он уже был настолько одержим своей великой целью, что готов был хоть весь континент разнести во имя себя, великого и неповторимого. Разговор кончился тем, что я еле удрала, спасибо ребятам, что постраховали. Вот после того все и произошло. Впоследствии мы с Хаксом еще раз проверили все расчеты и убедились, что Фиандиль был прав. Насколько мне известно, маэстро Хакс не был магом, не удержался от уточнений любопытный король. Волшебница грустно улыбнулась и одарила его неожиданно теплым, чуть ли не материнским взглядом. Не был. Но способности к математике у него были невероятные для Барда, хотя и вполне естественные для Гнома, как и у вас, Ваше Величество. Если желаете пересчитать сами, у меня это все где-то сохранилось. Мэтр Истран поможет вам с магической частью. Не желаю. Чуть заметно усмехнулся Шелар Третий. «Я вам доверяю». «И за намек спасибо. Хотя давно уже пора было открыто признать. Да-да, я помню. Традиции. Элвис мне говорил, но двести семьдесят пять лет уже прошло. Сколько можно стесняться?» «А скажите, мэтресса, если предположить, что мэтр Скарон действительно переместился?» «Была ли у него возможность повторить свой эксперимент в другом мире? Или же для этого не нашлось бы необходимых артефактов или их аналогов?» «Мы ведь ничего не знаем о том мире», — с сожалением повела плечиком придворный Маклондры. «Что там было, чего не было, они уже и сами не знают, судя потому что от мира осталось». «Мог и повторить». Но если бы у него получилось то, чего он хотел, мы бы с вами не сидели здесь, обсуждая теоретические вопросы. А если вспомнить описание, которое вы приводили пару недель назад, то, скорее всего, обошлось трансмутацией, и наш противник не бог, а некая высшая форма нежити. Возможно, принципиально новое действительно бессмертная, но не более. Кстати, кто вам так подробно описал повелителя? Король повертел карандаш, обдумывая ответ. «Помните дохлого вампира? У него был живой приятель, с которым он делился своими проблемами. А мне удалось с этим господином близко побеседовать». «Кстати, что все-таки с вампиром? Почему он вдруг без всякой видимой причины упокоился? Вы действительно не смогли разобраться? Или опять что-то от меня скрываете?» Оба мага с поразительным единодушием протяжно и печально вздохнули, обменявшись при этом понимающими взглядами. Затем подал голос мэтр стран. Ваше Величество, объясните нам, старым скудоумным, почему вас не устроила версия об упокоении хозяином? — Потому что она нелогична? — Помилуйте, что же в ней нелогичного? Вампир нарушил приказ. не выполнил или неправильно выполнил задание, не вернулся вовремя, прогневил хозяина. Мэтр, советник Харган не мог лично упокоить своего вампира. Его поднимал сам повелитель. Для расправы с нерадивым подчиненным советник должен был сначала связаться с хозяином, а следующий сеанс связи произошел только к вечеру. Причина смерти была иная. Я хотел бы ее знать. «Мы ее сами не знаем», — призналась матресса Мориган. «Как не прискорбно это признавать магу с моим опытом и квалификацией!» «На первый взгляд, действительно очень похоже на обычную отмену хозяйского слова. Но только похоже. Принцип тот же — уничтожение опорных связок. Но вот способ какой-то другой». «У меня есть версия», — сообщил мэтр Истран. Только я должен ее проверить. Коллега, ты уже извини, но если ты опять пытаешься доказать гипотезу Вельмира, то я не принимаю это за серьезную версию. Над вами обоими уже неоднократно смеялись по этому поводу. И я, как ты знаешь, тоже считаю подобные теории несерьезными. Если теория труднодоказуема, это еще не значит, что она ошибочна. А о чем идет речь? заинтересовался любопытный Шилар. Я же сказал, сначала проверю, ушел от ответа его придворный маг. А Митреса Мориган, недовольно скривив губки, сообщила, Вельмир как-то выказал бредовую идею, будто нимфы это элементали пятой стихии. И коллега из стран почему-то воспринял ее всерьез и везде заявлял, что так оно и есть. Но поскольку ни одному, ни другому этические принципы не позволяли ставить опыты на живых нимфах, теория так и осталась без доказательств. По мне, так упомянутых доказательств и вовсе не существует в природе. По обреченному выражению лица почтенного метра легко можно было бы понять, что только из тех же этических принципов он не удушит сейчас болтливую коллегу, и стойко выдержит многочасовые расспросы его величества. «Лучше всего будет, если мы проверим вместе», — воодушевился Шилар, делая вид, будто не замечает реакции придворного мага. «Или хотя бы позвольте мне присутствовать. Мне тоже нравится эта оригинальная теория. В ней есть что-то свежее и нестандартное. И если можно, мэтр, расскажите мне о ней подробнее». Мориган легко игнорировала уже откровенно укоризненный взгляд коллеги и грациозно поднялась. В таком случае я попрощаюсь, господа, мне эти подробности не интересны. А что я о них думаю, я высказала еще триста лет назад. Ольга долго думала, следует ли ей считать странный сон седьмым в цепи загадочных событий, и все-таки решилась поделиться сомнениями с Жаком. Причем не в своей квартире, где постоянно обитала Зинни, куда в любой момент мог заявиться кто угодно, а у него в кабинете, в обстановке строжайшей секретности. В конспиративную обстановку слегка нарушали бутылка вина, печальный мафей, забредший в гости к приятелю в неурочный момент, и вечно восторженный теленок по имени Шарик, которого все по привычке до сих пор называли щенком. Хотя прошла уже целая луна после пережитой трагедии, юный принц до сих пор не мог успокоиться. Нет, он больше не плакал. Но то, что с ним творилось, было, по мнению Жака, еще хуже. Элмар имел на этот счет противоположное мнение, а король и его придворный маг тщательно избегали всяких высказываний по этому поводу. Ольга за последнюю луну не видела Мафея ни разу. Но, встретив сегодня, с первого взгляда поняла, что полностью разделяет мнение Жака. Мальчишку было не узнать. Трепетный птенец, наивный ребенок, отличник-промокашка, на которого невозможно было смотреть без умиления, тихо и незаметно ушел в небытие. Его место занял агрессивный подросток с настороженным недобрым взглядом. Очень Ольге не понравился этот взгляд. даже когда Мофей здоровался с ней человеком, которому никакого зла не хотел, где-то на самом дне темных эльфийских глаз стояла нехорошая мстительная одержимость. Я вам еще покажу, вы меня еще узнаете, говорили эти глаза. Даже когда сам Мофей говорил, как он рад всех видеть, мальчишка познал ненависть, впустил ее в свое сердце, принял. и нашел не лучшего утешителя. Но как же ему это не шло? И богу уж лучше бы он плакал. — Ну вот, и ты тоже! — неожиданно резко вдруг произнес он, сердито уставившись на Ольгу. — Что вы все на меня так смотрите, будто я умер или свихнулся? Скоро шарахаться начнете? — Сам виноват. — отозвался Жак, прежде чем Ольга сообразила, что на это вообще можно ответить. — Полюбуйся на себя в зеркало и обрати внимание, как ты сам на всех смотришь, как будто вокруг тебя враги. Мофей упрямо поджал губы и отвернулся, внезапно воспылав желанием пообщаться с собакой. — А ты чего такая вся из себя таинственная и загадочная? Жак оставил безнадежный случай и переключился на Ольгу. Опять у тебя что-то непостижимое произошло в жизни, и ты усмотрела в этом происке коварного короля с его не менее коварным шутом. Да ну тебя нафиг! И так два дня от этих непостижимых событий отходила. Тебе уже рассказали, что случилось с тем сусликом, которого мне подарил дядюшка Цинь? — В нашем королевстве информация распространяется быстрее, чем происходит событие, — засмеялся Жак. Даже сам Цинь уже знает. И грозится показать одному поставщику задницы всех известных демонов хинской мифологии. — А что ты об этом хотела мне рассказать под таким секретом? Или еще что-то случилось? — Случилось. Ольга покосилась на Мафея и решила, что если его сейчас прогнать, то бедняга разобидится еще сильнее. Поэтому только напомнила, что дело секретное, и сообщила. Мне приснился мой мертвый супруг. И чего он хотел? Заинтересованно подался вперед любопытный шут. Надеюсь, супружеского долго не требовал? Он сказал, чтобы я сходила и поговорила с маэстро Карлосом, как мне советовал Диего. И как я это должна понимать? Откуда настоящий Эль Драко, который видел меня только один раз в момент проклятия, может знать, кто мне чего советовал? Не нравится мне вся эта история. И кажется, что кто-то специально мне такой сон организовал, чтобы не выпендривалось, что обманывать нехорошо, чтобы все было как будто правда. «Я гарантирую, что это не король», — решительно завел Жак. «Он давно о твоих проблемах и думать забыл. У него своих хватает. И еще раз тебе повторяю, что вмешиваться в твою жизнь и строить ее на свое усмотрение Его Величество не станет. Зато могу поделиться с тобой одним небольшим подозрением. Мне давно казалось, что Кантор и твой этот виртуальный муж очень хорошо друг друга знают и общаются. И то, что Кантор тебе посоветовал, он не сам придумал. Но сама посуди. Какое дело товарищу Кантеру, до спившегося бомжа и до конфликта двух бардов, на почве тонких творческих переживаний. С чего бы он так об этом страдал, если они ему чужие? Мне вот лично кажется, что они таки близко знакомы. И эту гениальную мысль ему сам Эльдрака и подкинул. Вот такая идея меня как-то посетила. А чего он раньше не приходил? А я что, должен знать? Может, они опять-таки договорились? Раз уж так получилось, что у Кантера любовь, а Барду вся эта история глубоко пофигу, то маэстро и не стал являться и портить приятелю всю малину. «Хреноватая у него любовь получилась», — не удержалась от колкости Ольга, вспомнив памятное утро и мятые бумажки. «Ну а после того, как мы расстались, почему не появился?» «Оно ему надо». «А если не надо...» На кой тогда приснился? Ольга, ну ты даешь. Моя теория не имеет никакого отношения к твоим снам. Это я так, для общего развития поделился. чего ты так уверена, что он нарочно тебе приснился? Нашла тоже магистра чистого разума. Современная наука, к твоему сведению, утверждает, что сон — есть отражение твоих собственных мыслей, неосознанно проявляющихся во время. — Да знаю я, знаю! — перебила его Ольга. — Так ты хочешь сказать, что мне вся эта фигня приснилась только потому, что я о ней думала? — Но ты же у нас образованная женщина. — Сама-то как мыслишь? — Если рассудить трезво, то выходит, что все так и есть. Но почему-то, когда я проснулась, у меня осталось убеждение, что мертвый супруг, действительно нарочно приходил в мой сон, чтобы что-то сказать. Эх, и зачем только я ему ляпнула, что с его мамой познакомилась? Он почему-то от этого занервничал и поторопился смыться, хотя сначала намеревался поговорить. А, кстати, наука наукой, но что местная магия обо всем этом говорит? О снахе, о всяких снящихся товарищах. А? Мафей, ты не в курсе? Мафелиш покачал головой, продолжая гладить шарика и размышлять о чем-то печальном и нехорошем. — Ой, не знаю я. И вряд ли кто-то знает точно. — махнул рукой Жак и подвинул Ольге стакан. — И ну его все в задницу. Хинскому демону. Угощайся. Это из королевских запасов. — Вкусненько. — Выцыганил. — улыбнулась Ольга, зная неистребимую страсть шута, к экзотическим методом добычи спиртного. Почему-то просто покупать горячительные напитки у и не поднималась рука. Хотя денег у него хватало, шут по непонятной причине, предпочитал выменять, выпросить, выиграть, на худой конец изготовить самостоятельно, лишь бы не покупать. Почему? Честно выиграл. Вернее, король мне проиграл. Серьезно? Во что? А тут при дворе народ ставки делал. Когда к тестью кавалера Лавриса вернется дар речи? И я угадал. — Угадчик нашелся, — ухмыльнулась Ольга. — Небось, сам заклинание ломанул. — Я что, похож на подлую скотину, которая способна сделать такую пакость ближнему? Пусть даже Лаврису. Ничего я не ломал. Аккуратно прощупал и определил, насколько этого заклинания хватит. «Шилар знает», — с мрачным сарказмом поинтересовался Мафей. А то бы он не знал, даже если Ольга догадалась. Причем он сообразил сразу же, как узнал, что я тоже участвую. Но сдавать назад уже было поздно. Ставки сделаны. И много народу поучаствовало. Жак молча отдернул занавесочку, скрывавшую полки со всяческим хламом. Хлам волшебным образом куда-то исчез. а все шесть полок были уставлены разнообразными бутылками. Как следует потешиться над доверчивыми придворными Ольга не успела. Звонок в дверь сбил ее с мысли и отвлек всеобщее внимание от занимательной темы. — Выбирайтесь из кабинета, быстренько! — засуетился Жак. — Вдруг это кто-то чужой? — Ольга, открой, а я пока кабинет запру. — Мафей, захвати посуду. — Вот еще! — — проворчал Мафей и ленивым небрежным жестом переместил неведомо куда весь стол. — Иду, иду! — крикнула Ольга, торопливо прыгая по ступенькам, так как колокольчик умолк после первого же звяканья, и нерешительный посетитель мог уйти, пока хозяева добегут до двери. — Сейчас открою! Нет, без всяких сомнений с миром происходило что-то странное. И поверить в случайность такого количества совпадений мог бы только очень и очень наивный человек. Восьмое было истинным шедевром и пределом человеческого воображения. За дверью, робко переминаясь с ноги на ногу и нервно ломая пальцы, стоял тот самый бомж с Базара. Мало того, он был умыт, побрит и причесан. Даже, кажется, тряпки свои частично постирал. Если бы он был еще и трезв, тут бы уже можно было говорить о близком конце света. Но, похоже, маэстро все же немного хлебнул для храбрости, отправляясь с визитом к столь важной особе. «Здравствуйте!» — тихо и немного испуганно произнес он, безуспешно пытаясь унять дрожь в руках. «Здесь живет господин Жак». «Маэстро Карлос!» Растерянно пробормотала Ольга и отступила, впуская нежданного гостя. «Заходите, пожалуйста. Да, здесь. Вот. А что случилось? Я имею в виду... Почему вы...» Подбежавший Жак изумленно ахнул и не нашел ничего умнее, как заявить. «Если он сейчас скажет, что ему тоже снился Эль-Драко...» Я, наверное, поверю в богов и прочую бредовую мистику. Судя по всему, Жаку все-таки предстояло пересмотреть свое мировоззрение, так как после его необдуманного заявления гостю срочно понадобилась медицинская помощь. Но, впрочем, ничего страшного ведь не случилось. Все обошлось, зато Мафей немного развеялся. «А знаешь...» Шелар Третий задумчиво пыхнул трубкой, продолжая методично перебирать по одной бесчисленной бутылке на полках. Мне ведь тоже снился, Кантер. И тоже в прежнем своем облике. И в ту же ночь, что и Ольге. Странное совпадение. Весьма похожее на закономерность. Что, тоже в ободранном виде? Жак неуютно поежился, словно опасался оказаться следующим в списке визитов обнаглевшего Кантера. «Нет, в нормальном», — уточнил король, даже не замечая, как утешил своего впечатлительного шута. «Но разве в этом дело? Я говорю о том, что подобная серия ночных визитов не тянет на случайность, тем более когда речь идет обо мне. Мне крайне редко снятся сны, и еще реже я помню их содержание». Этот же сон оказался на удивление запоминающимся. «Если вы сейчас скажете, что Кантор потребовал от вас поспособствовать знакомству Ольги с маэстро Карлосом, мне станет плохо, как и ему». «Жак, не говори глупостей». Маэстро за последние пять лет основательно угробил свое здоровье. и в том, что подобное потрясение закончилось для него сердечным приступом, нет ничего удивительного. Ты же здоровый молодой оболтус, и чтобы свалить тебя в обморок, надо как минимум ведро крови. Кантор ничего не просил и не требовал. Со свойственной ему наглостью он ввалился на заседание дворянского собрания и заявил, что ему от меня, в общем-то, ничего не надо, а просто он на мне тренируется». Затем задал несколько вопросов об Ольге и куда-то ушел. Что было дальше, я не помню, по уже упомянутой причине. Не запоминаю сны. И как тебе это нравится? Мне это совсем не нравится. Если он мне приснится в таком же виде, как Ольге, я не проснусь нафиг. Или вы о том, что казначей, как всегда, сэкономил на бутылке? Нет, я о неописуемой наглости Кантера. хотя казначей действительно пожлобился, если это бутылка от него. А ты что, помнишь каждую? Или его взнос оказался единственным настолько дешевым? Да я их подписал, — ухмыльнулся Шут, — еще когда ставки делали. А вы что, пересчитать это все добро собрались? Или выбираете, чем бы мне вас угостить? Я ищу одну конкретную бутылку. Я ведь не ошибаюсь. Сам кавалер Танта тоже участвовал в организованном тобой безобразии. Вторая полка сверху, дальний ряд, четвертая бутылка слева. — А на что она вам? — Ты ведь собирался меня угостить. — Я думал, вы самогон будете. — Ну, если я ошибся в своих расчетах и кавалер Танта свою ставку приобрел в обычной лавке, то, возможно, придется действительно обойтись самогоном. Однако я все же рассчитывал, что на радостях он извлек что-нибудь ценное из своих погребов. И я не ошибся. Вот этим вином ты меня и будешь угощать. А вы еще изволите говорить, что Камтер наглый, — притворно возмутился Шут. Еще какой? Шулар извлек искомую бутылку из-за двух рядов аналогичных сосудов и выставил на стол. Из всего произошедшего я заключаю, что Кантор каким-то образом научился являться знакомым людям в снах. Либо освоил методику, либо получил новый дар после контузии. Я заметил, удары по голове всегда действуют на него неким мистическим образом. И на моем величестве этот нахал решил поупражняться, прежде чем являться на глаза Ольги. Это вместо того, чтобы поделиться какой-нибудь полезной информацией. «И кто он после этого?» «Несчастный человек», — с готовностью ответил Жак. «Как и все, кто когда-либо пытался зажать нужные вам сведения». «Ничего подобного». Шлар сунул добычу верному подданному, дабы тот занялся ее откупоркой, и завел небольшую, но довольно нудную лекцию. «Существует две категории людей, не пожелавших делиться со мной информацией». Первое — те, кому это не удалось. И среди них действительно попадаются достойные сочувствия экземпляры. Но это лишь небольшой подвид первой категории. Кроме этих, как ты изволил выразиться, несчастных, сюда следует отнести добровольно отдумавшихся, а также... «Ваше Величество!» — взмолился Жак. «Давайте сразу перейдем ко второй». Если тебе так уж не интересны мои рассуждения, то пожалуйста. Ко второй категории относятся люди, которым успешно удалось скрыть от меня то, что я хотел знать. Поэтому они считаются наглыми, бессовестными и вообще врагами короны. Понятно. И Кантер у вас злодей. И Толика зашугали так, что он не появляется. Толик не появляется потому, что у него закончилась инспекция. Как всякий уважающий себя эльф, он, разумеется, чихал на всевозможные ограничения. Но как раз сейчас нарушения были бы особо неуместны. После такого глобального скандала нельзя давать оппоненту повод для ответного выпада. Зато на прощание наш оливковый приятель поведал мне по секрету одну замечательную новость. И я уже который день пребываю в состоянии радостного предвкушения. Это про то, что Макса переводят полевые агенты? Что ж тут хорошего? Во-первых, переводят его временно. На полгода или на год еще точно не решили. Во-вторых, замещать его на прежней должности будет не какая-нибудь подозрительная личность, а порядочная и достойная доверия дама с большим опытом работы, которой как раз через полгода-год пора на пенсию. К тому же, если я правильно догадываюсь, любовница словом наказание регионального координатора рельма обставлено с максимальным комфортом для него лично и для всех ему сочувствующих зато я наконец смогу с ним увидеться и задать ему все вопросы которые накопили за последние 15 лет подхватил жак боюсь если его переведут только на полгода то вы можете не успеть ладно ладно проехали с вашими вопросами Так вы серьезно думаете, что Кантер всем снился не просто так, а нарочно? А существует вообще такая методика? Или если это дар, встречался ли он в истории? Тебе виднее. Я слишком мало знаю о шархейской магии. Вообще, мне кажется, наши с тобой рассуждения мало чем помогут в прояснении вопроса. Гораздо продуктивнее будет снарядить моего дорогого кузена, чтобы еще раз навестил товарища. поинтересуется здоровьем и планами на будущее, заодно и расспросит об этих странных снах. Если хочешь, можем поспорить на что угодно. Я уверен, Кантор всем снился намеренно. Тогда придется рассказать Илмару, что герой ваших снов и Кантор — один и тот же человек. А Элмар до сих пор не знает, а кто б ему сказал. Действительно, ему нельзя доверять тайны. Напьется и растреплет. Ничего, я письмо напишу. Мой честный кузен и мысли не допустит, чтобы прочесть чужое письмо, даже если бы он умел незаметно вскрывать печати. Жак расхохотался и чуть не разлил бесценный напиток из личных погребов кавалера Танта. «Да уж, вам я бы письмо не доверил, даже если его запаять или заварить». А вы серьезно думаете, что Кантер напишет вам ответ и подробно отчитается о своих действиях и планах на будущее? Да, это ты верно подметил, чуть помрачнел король. Вряд ли он в состоянии писать. Я вообще-то не о том. А что касается твоей версии, если Кантер способен, по крайней мере, удержать в руках перо, он обязательно что-нибудь напишет. Может, и не подробный отчет, но хотя бы примерные указания, куда мне пойти с моими вопросами. И это будет косвенным доказательством. А что говорит по поводу своих сновидений Ольга? Она ничего не заподозрила. Ольга — женщина, — усмехнулся Жак, протягивая его величество стакан. — Она, как Камилла, определенным местом чует. Какая-то лажа, но какая именно, разобраться не может. Шелар Третий нехорошо усмехнулся. Когда она все-таки разберется, я не завидую Кантеру. Он будет морально уничтожен и бит сковородкой по лицу. Разве можно так злорадствовать? Можно. Кантор это заслужил. Ну да, этот низкий негодяй раскусил хитроумные планы вашего величества, не позволил себя обманывать. И самое ужасное, поступил, как считал нужным, вопреки вашим интригам. Можешь, конечно, шутить, но Ольга все-таки не камилла и способна не только чуять определенным местом, но и логически мыслить. И стоит лишь ей абстрагироваться от стереотипа однорукого калеки, как она быстро придет к нужному выводу. — А это будет очень сложно, — вставил Жак, — потому что этот стереотип ей подкинули вы, а она вам на тот момент верила безоговорочно. Ты хочешь сказать, что сейчас она перестала мне доверять? Какими же лицемерными деяниями я заслужил такое к себе отношение? Ольга почему-то считает, что вы пытаетесь незаметно управлять ее жизнью, чтобы насильно сделать счастливой. А так лишь у она не права? Как вы думаете, что она скажет, если вдруг раскусит агента Хатанг? Не раскусит. Кроме того, задача Хатанг состоит не в том, чтобы управлять Ольгиной жизнью, а исключительно в присмотре. Сам ведь знаешь, что эта взбалмашенная девица может выкинуть в своих расстроенных чувствах. Пусть вероятность ничтожна, но я предпочитаю быть уверенным на сто процентов. Кроме того, мне удобнее подсунуть ей подружку из своих людей, чем ждать, пока то же самое сделает чья-нибудь разведка. А что там за история с принцем Сусликом? которая привела в бешенство Флавиуса. Флавиуса? В бешенство? Так бывает? Чаще, чем ты думаешь. Флавиус выражает свои чувства немного иначе. Но это не значит, что у него их нет совсем. Я всегда могу определить его настроение. А подчиненный, хоть раз имевший несчастье навлечь на себя его гнев, после этого самого раза определяет еще лучше, чем я. Так что там случилось на самом деле? Лавиус отказался разъяснять мне подробности, ссылаясь на то, что информация непроверенная и вполне может оказаться дурацкой шуткой агента Хатанг. Какового агента, господин министр, собственноручно за такие шутки удушит? Ох, как не любит глава департамента свою родную сестру. Сводную. Но все же напрасно он так. Чистая правда. Заколдованный грызун, которого мы приобрели в лавке дядюшки Циня, превратился в человека. Ольга сама рассказывала, что ей стало жалко зверушку, и она ее поцеловала. Блин, сказка, честное слово. Целовать пустынного скалозуба — это уже шизофрения. А кто-нибудь поинтересовался, что он за человек? Как его зовут? Откуда он взялся? И каким образом попал в столь бедственное положение? величество, как всегда, не отвлекался на эмоциональную сторону вопроса. В тот же вечер Юст Вессер с расколдованным страдальцем крепко выпили. Доблестный труженик пера отлично помнит, что они знакомились, глубоко уважали друг друга и задушевно жаловались на несправедливое устройство мира. Похоже, этот мистролеец такой же бард неудачник, как и Юст, и они нашли друг друга. Но вот имени собутыльника наш великий драматург припомнить не может по причине глубоких провалов в памяти. Вард мистралиц Вот и не верь после этого в судьбу. Если он не исчезнет, а вольется в Ольгину новую компанию, она точно примет его за шутку богов? Богов нет! Категорично заявил несправимый шут. Что я слышу? А кто не далее, как три дня назад... и пообещал в них уверовать. Я погорячился. Лучше расскажи мне, как поживает твой приятель из Дельты, к которому ты ходишь в гости. — Да не хожу я к нему, — погрустнел Жак. — Уже луну как не хожу. Его на другую точку перевели. Вы же в курсе, у них там сейчас после всех этих разборок не хватает агентов, поэтому оставшихся перетасовали. А новенького, который сейчас за него, я не знаю и соваться не рискую. А как же тот вопрос, который я еще три луны назад просил выяснить? Это какой? Помнишь, ты обещал узнать, что нашли в квартире после твоей смерти? Ой, мать моя! Порядочная замужняя женщина. Я совсем и забыл. Ведь спрашивал и давно, а вам рассказать, от чего то забыл? Наверное, из-за того бардака с детонатором. Узнавал Макс об этом деле. Ничего подозрительного в квартире не нашли, за исключением одной странности. Пол был залит средством для чистки унитазов. Похоже, ваша гипотеза таки сбывается. Извини, но унитаз здесь при чем? Ах, кажется, понимаю. Дезинфекция. После твоего партнера по обмену На полу должны были остаться пятна грязи и крови, а ребята торопились откланяться, поэтому пол мыть не стали и просто полили дезинфицирующим раствором. Я правильно мыслю? Абсолютно. Могу еще добавить, что после такого термоядерного средства там не осталось не то, что пятен, а даже микроскопических частиц, пригодных для криминалистического исследования. А вот Был ли партнер жив или мертв, узнать не представляется возможным. Полагаю, труп они бы вносить не стали. Разумно. Но когда вязали всю эту шайку, мага так и не нашли. Насколько я знаю, верхушка всей этой шайки до сих пор на свободе и даже не выявлена. Почему? Ох, ваше величество! Я всем сердцем верю, что уж вы бы выявили. Но у нас некоторые методы выявления запрещены, поэтому палач и ментоскоп исключаются, а доступными методами добраться до богатых и влиятельных людей очень сложно. Шилар усмехнулся и мечтательно посмотрел на свет сквозь бокал, наполненный густым багровым напитком. Может, господам помочь? Если мне предоставят все материалы дела и немного дополнительной информации, я убедительно докажу, что для успешного выявления преступников палач вовсе не обязателен. — Ваше Величество, да кто же их вам предоставит? Это же опять получится контакт. — А жаль, — ностальгически вздохнул король. И любой человек, знающий его так же хорошо, как Жак, понял бы без слов, что для его величества... Не так важен был результат несостоявшегося расследования, как сам процесс. Жизнь понеслась, как знаменитая гоночная колесница генского короля, громыхая и подпрыгивая на ухабах, криясь на поворотах и стремительно обгоняя медлительных соперников. В клубах пыли и топоте копыт она мчалась, сминая дни и недели, как километры дороги, не оставляя времени оглянуться назад. и осознать прожитый день. Все происходило так быстро, что Ольга не успевала удивляться и, махнув рукой на всевозможные чудеса, решила принимать жизнь такой, как есть, и не морочить себе голову лишними сомнениями и размышлениями. Тем более, что жизнь, похоже, налаживалась, хотя на такой скорости точно определить было сложно. Желтую луну Ольга встретила уже ученицей великого барда, и формальный совладелица небольшого здания на углу трех кистей карнавальной. Здание было известно в народе как «Погорелый театр», и причиной такого пессимистического прозвища служил незамысловатый факт, что все предыдущие владельцы благополучно прогорали в течение года. Вторым совладельцем являлся король, что гарантированно должно было положить конец дурной славе ни в чем не повинного помещения. чтобы ухитриться прогореть при спонсорстве короны, пришлось бы очень постараться. Его Величество воспринял Ольгина убыточное желание как нечто само собой разумеющееся. Особой радости не проявил, хотя совсем недавно напоминал, что не любит оставаться в долгу. Но и на бедность не пожаловался. Пару минут что-то посчитал в уме, и сделал вывод, что Ольгин театр и будущая больница для бедных, которую обязательно попросит Тереза, все равно обойдутся казни дешевле, чем дракон. И уж куда дешевле, чем лично его величеству обошлась отель. Будущий наставник первым делом выпросил аванс и пропал на пару дней. Вопреки опасениям, что он не удержится от немедленного пропития всей выданной суммы, маэстро вернулся трезвым, Чистым и прилично одетым. Видимо, все, что рассказывал Жак о местных методах лечения алкоголизма, было правдой, так как с тех пор главный режиссер Погорелого театра не только сам не прикасался к спиртному, но и всех остальных за это гонял. Ольга без сожаления отдала Жаку проспоренную бутылку, втайне радуясь, что хоть на этот раз ее невезучесть сработала в правильном направлении. Несмотря на то, что первое время на бывшую знаменитость жалко было смотреть, мозги он пропить не успел. И поговорить с ним было одно удовольствие. Если, конечно, не обращать внимания на вечную скорбь в глазах и несколько нервной манеры. Историю своего падения маэстро поведал ученице во время первого же серьезного разговора, который между ними состоялся. Ничего нового и выдающегося в этой истории не обнаружилось. И единственный вывод, который сделала для себя Ольга, у бедного наставника была чересчур активная и неистребимая совесть. Если подумать, ничего преступного он и не сделал. Ну, уволил друга и перестал с ним общаться. Причем не по доброй воле, а сверху придавили. Можно подумать, эта роль в мюзикле была единственным источником существования маэстро Эльдрака, и он пошел с умой по миру, ее лишившись. Парень, конечно, имел полное право обижаться, но от высказывания своих обид в столь резкой форме мог бы воздержаться. Неужели сам не видел, что Карлос и без его упреков тихо догорается стыда? Запил маэстро резко и внезапно. Когда в один и тот же день узнал об аресте бывшего друга, и прочел текст новой пьесы, рекомендованной к постановке. Хотя в несчастьях Эльдрака никакой вины Карлоса не было, совесть не желала молчать. А пьеса, состряпанная каким-то полуграмотным, но политически правильным идиотом, весьма наглядно явила бедному Барду его дальнейшую судьбу. Ковыряться в этом навозе до конца своих дней. Словом, не вынесла душа поэта, как писал классик. Или, как выражались здесь, огонь утратил свое предназначение и стал сжигать владельца. Сначала маэстро надирался по вечерам, чтобы забыть прожитый день и не думать о том, что у него был выбор. Потом стал похмеляться по утрам и приползать в таком виде на репетиции. Потом опохмел стал переходить в запой, и на репетиции великий бард являлся только в редкие минуты просветления. Ту роковую пьесу он еще успел поставить. И даже еще одну такую же. А может и не одну. Сейчас он уже не помнил. Несмотря на беспробудное пьянство, выгнали Карлоса только через два года, когда на премьере очередного идейно выдержанного шедевра случилось скандальное недоразумение. Сам он в тот момент был мертвецки пьяный, ничего не помнил. Но актеры потом с удовольствием поведали все подробности. По их словам, посреди второго акта Маэстро выбрил, шатаясь на сцену, подивился, чего в туалет такая очередь, и на глазах у всего зала помочился в оркестровую яму. После этого ему все-таки довелось побывать за решеткой. Но к неподребному поведению в общественных местах мистролийское законодательство относилось куда мягче, чем к делам политическим. Выйдя на свободу всего через несколько лун, Карлос обнаружил, что у него нет ни денег... ни работы, ни даже друзей. Жена ушла от него еще за полгода до того, забрала детей и уехала на север к родственникам. Он был трезв, одинок и никому не нужен. Как ни странно, ощущение собственной ненужности вызвало у маэстро не депрессию, как у всех нормальных людей, а не человеческое облегчение. Наконец-то он больше не нужен родному правительству. Никто не указывает ему, что и как делать. И никому не интересно его место пребывания. Значит, можно осуществить заветную мечту двух последних лет. Уехать к демонам из этой проклятой страны. И ему не станут этого запрещать. Не будут искать и даже не заметят его отсутствия. На радостях он даже не пил несколько лун, предвкушая долгожданную свободу. Он распродал оставшуюся мебель, уложил кое-что из вещей в небольшой сундучок и тихо исчез из города. Этого действительно никто не заметил. Насколько приятен процесс осуществления мечты, настолько пустым и бессмысленным становится мир, когда мечта перестает быть мечтой. Эту нехитрую истину Карлос неоднократно слышал, но осознал, В полной мере только тогда, когда его собственная мечта сбылась. Он уехал, как и хотел, распрощался с немилостивой родиной и окунулся в теплую, спокойную атмосферу мирного Артана. И только тогда понял, что и здесь-то никому не нужен. Своих бардов хватает, не пьющих и не развлекающих почтеннейшую публику скандальными выходками». Стоит ли удивляться, что через некоторое время маэстро опять запил и очень скоро оказался там, где и нашла его Ольга. Среди рыночных попрошаек он слыл человеком образованным, благородного воспитания, только малость блаженным. Его обязательно приглашали на все попойки, ибо пьяный бред образованного человека сходил в бомжовской компании за культурную программу. Неграмотные товарищи в случае необходимости обращались за консультацией только к нему. В общем, уважали маэстро Карлоса местные бомжи. И не было предела их возмущению и негодованию, когда какой-то шпаненок не с их территории чуть не упер единственное имущество маэстро — портрет покойного друга. После того случая и стал он бояться, а вдруг и вправду украдут, и решил отдать в хорошие руки. Нет, напрасно подозревали спившегося Барда в продаже подлинника Ферроза смешную цену по причине жгучей потребности в ста граммах. Или, как здесь говорили, восьмушки. Не настолько он еще обезумел, да и не настолько бедствовал. Уж на самое необходимое всегда можно было настрелять мелочи. Если как следует вспомнить, на момент продажи он уже был нетрезв. Иначе так и не решился бы. А почему именно Ольге? Да демоны его знают. Пьян был. Показалось, что именно у нее портрету будет хорошо. А вырученный золотой был честно пропит. Ольга воспылала желанием вернуть имущество владельцу. Маэстр ни в какой не соглашался, утверждая, что наоборот это он должен вернуть Ольге уплаченный золотой, потому как желает, чтобы сей холст был подарком. Они долго припирались и в конце концов согласились, что самым правильным и справедливым решением будет подарить портрет маэстрине Аламе. Окончание истории только подтвердило Ольгины догадки. В ту же самую ночь, когда она дивилась бредовости своих снов, маэстро Карлосу приснился Эль Драко. К счастью, в неповрежденном виде, точно таким, как на портрете. Ну да, в этом-то сне его никакая зараза не целовала. Снилось в тот момент бедному пьянчушке, будто опять принесли ему очередное произведение. И будто господин министр изящных искусств смотрит на него внушительно так и объясняет, как необходимо народу нравственное воспитание. А маэстро будто бы хочет закричать и отказаться, а не может. «Не сказать ничего». не даже пошевелиться и тут входит эльдрака весь из себя молодой и наглый усаживается как дома и говорит карлос тебе не стыдно Маэстро первым делом почему то подумал что приятель сбежал с каторги и что министр на него сейчас донесет от страха совсем соображать перестал слова выговорить не может а министр опять о нравственном воспитании И на полуголова барда с татуировкой неодобрительно так поглядывает. Не успел официальное лицо и пары фраз договорить, как нахальный юнец перебил его на полуслове. Очень уверенно и бесцеремонно, как будто он тут хозяин, приказал убираться сразу в несколько таких мест, что при даме повторять неловко. И так при этом посмотрел, что министр подхватил свои бумажки и послушно убрался. Хотелось бы думать, что именно в указанном направлении. Когда же они остались одни, Эль Драко стал говорить странные вещи, что это непростой сон, что он специально пришел навестить давнего приятеля, потому что не может больше видеть, как тот губит свою жизнь, что стыдно должно быть такому великому человеку, побираться и глушить свой разум непотребным пойлом. Что у всех бывают в жизни разнообразные несчастья, и все хоть раз совершают поступки, о которых приходится сожалеть. Но это же не причина спиваться. Что он не держит зла и хочет помочь. И еще много хороших и правильных слов все о том же. А потом категорически потребовал, чтобы маэстро прекратил это скотское существование и немедленно образумился. Бросил пить, умылся и разыскал одну особу, которая хочет попроситься к нему в ученики, но решиться не может. Где эта особа проживает, Эль Драко не мог точно сказать и дал адрес Жака. И добавил, что речь идет о той самой девушке, которая купила портрет. На прощание странный гость пообещал присниться еще раз и проверить. Два дня маэстро мучительно раздумывал над непонятным сном и все же решился на всякий случай сходить. При самом худшем раскладе примут за ненормального и выкинут на улицу. Унизительно, конечно, но если подумать, то он и так каждый день унижается ради медной монетки. А если и в самом деле? Все-таки не непростой был парень. Отец – маг. И дед по матери тоже. Да и в нем самом какая-то сила водилась. Вполне могло оказаться, что он действительно способен приходить в чужие сны. Вот и пришел. В ответ Ольга честно рассказала все о своем проклятии, об аналогичном сне, а также скрипя сердце о совете, который когда-то дал ей кантор. Маэстро долго и внимательно смотрел на портрет, и, наконец, задал закономерный вопрос, который долго не решался произнести вслух. «А это точно был не он?» «Нет», — уверенно заявила Ольга, — «у него нос другой, и рот не такой, и вообще у настоящего руки не было». Однако подозрение, внезапно возникшее после рассказа о традициях, повторно шевельнулось где-то в глубине души. Откуда она, собственно, знает, что у мертвого супруга нет руки? Король сказал. Да его величество и соврет, недорого возьмет. А если не соврал, как он может гарантировать, что информация достоверная? Пусть тебя не шокирует то, что я тебе сейчас скажу. Повелитель задумчиво прошелся по комнате, остановился у окна и надолго замолчал. Харган терпеливо ждал, не понимая, почему у наставника вызвало такое затруднение простой вопрос, где мы находимся. На всякий случай демон тихонько проверил наличие и работоспособность собственных конечностей. Вроде все семь были целы. Стоп, но почему? Ведь крыло изодрано на тряпку и переломано в нескольких местах. И хвост должен быть сломан. Мы в научном центре первого Азиса, пояснил наконец повелитель. Пока тебя не было с нами, мы успели неплохо здесь обосноваться. И словно в ответ на недоуменный взгляд ученика добавил Ты оставался без сознания больше цикла. Все удар и объятия мрака задели тебя лишь краем, но этого хватило. Обычный человек не выжил бы. Ты, к счастью, отделался полутора циклами в коме. Харган напряг память, но последним, что в ней отпечаталось, было падение и боль. Я успел пройти сквозь портал? Ты не помнишь? Нет. Помню, что упал. Помню, что тащил ведьму. Помню, что мне прострелили оба крыла. Как думал, что не успею. Ты успел. Твой подарок был очень трогателен и приятен. Но все же не стоило рисковать жизнью только ради того, чтобы доставить мне удовольствие. Харган вспомнил о бесславном окончании своей великой миссии и удивился доброжелательному тону наставника. Да за такой грандиозный провал следовало казнить, а не спасать в лучшем медицинском центре конфедерации. Неужели, несмотря на его отсутствие, там все-таки что-то получилось? «А что сейчас происходит в Мистралии?» — поспешил выяснить он. «Не знаю», — без всякого выражения прокомментировал повелитель. «Мы остались без портала. Не подпрыгивай так, твоей вины в этом нет. Местоположение портала определяется магически, и успешность его выявления не зависит от видимой активности вокруг него». «Так значит...» — огорченно выдохнул несостоявшийся наместник. «Все пропало?» Ничего не вышло? А как же новый мир, который вы обещали изменникам-конфедератам? Подождут, — ничуть не смутился наставник. Портал найдем другой. Не вышло, так выйдет по-другому. Наверное, я кое-чего не учел, когда строил свои планы. За годы, проведенные здесь, я привык, что моя сила и бессмертие делают меня всемогущим. и забыл, что все это применимо не везде. Это здесь мы с тобой чуть ли не единственные маги на весь мир и можем успешно пользоваться своими преимуществами. А стоило тебе появиться там, и всего через несколько циклов чуть ли не десяток магов ждет тебя в засаде, чтобы разделаться раз и навсегда. И не слабых магов, должен заметить. Если бы Мориган не промахнулась... Я потерял бы своего лучшего ученика и посланника. Постарайся больше не рисковать столь безрассудно, Харган. Если ты погибнешь, мне понадобится еще лет тридцать, чтобы создать и обучить тебе замену. Простите, учитель, а как же... что же теперь?» А теперь мы будем искать новый портал, дорабатывать проект «Вакуум» и корректировать твое обучение применительно к новым задачам. Что за проект? Заинтересовался любопытный юноша и тут же получил честный прямой ответ. Помнишь, я тебе рассказывал, что в первом оазисе разрабатывалось секретное оружие против меня. Проект почти окончен. И я намереваюсь его доработать и использовать в своих целях. «Раз в моем родном мире развелось столько магов, и они нам мешают, мы их нейтрализуем, прежде чем туда соваться. А что еще, кроме магии, может противопоставить промышленно неразвитый мир силе нашего оружия?» «Значит, там мне тоже придется обходиться без магии?» Харган постарался скрыть жестокое разочарование, овладевшее им, едва он осознал столь безрадостную перспективу. Возможно. Если нам не удастся отыскать какой-нибудь нейтрализатор для тебя лично, придется. Будь ты способен менять форму, как моя сестра, то мог бы освоить одну особую школу, доступную только демонам. Но и в этом случае я не важный наставник. Так что остается надеяться на великую силу науки. Ну вот. Мало того, что при визитах в этот бестолковый мир приходится прятать крылья, которые повелитель почему-то не учел в легенде. Они, между прочим, мнутся и затекают. Теперь еще и отказаться от силы. Неужели этот великий стратег не может строить свои гениальные планы как-нибудь так, чтобы ученику не приходилось каждый раз Расплачиваться за ошибки наставника. Время наглядно показало, что новоиспеченная маэстрина Ольга ни хрена не смыслит в жизни, в искусстве и в себе самой Вступая в новую жизнь, она наивно полагала, что теперь-то все будет иначе. В работе и учебе начинается новая сказка. А бестолковый, неверный и эгоистичные представители сильного пола. могут идти курить, поскольку им в новой жизни места нет. Ибо нефиг. Маэстрина Ольга, женщина самостоятельная и независимая, ей от этих гадов ничего не нужно, а кому чего нужно от нее, все в сад. Обучение у великого мастера началось довольно символично. С весьма красноречивого жеста, каким наставник схватился за голову, узнав, что новая ученица не отличает занавес от кулисы. Но при всей тонкости своей душевной организации маэстро Карлос был мистролеец и жаловаться на трудности не посмел, а отважно взялся за их преодоление. Раньше Ольга считала, что учеба – это лекции, семинары, учебники и опросы. Насмотревшись на Мафея и Терезу, решила, что учеба – это та же работа, Только над тобой стоит наставник и показывает пальчиком. Как выяснилось, оба ее представления были ошибочны. Учеба — это когда наставник работает и попутно объясняет тебе, что именно и зачем он делает. А ты смотришь и слушаешь. И не дай тебе Бог чего-то не запомнить. Стыда потом не оберешься. Творчество гениального соседа наставник оценил положительно. Даже отобрал пару пьес и разъяснил, что в них надо поправить, дабы эти творения были пригодны к постановке. Идею увековечить трагическую историю о любви Эльдрако и Мэйлинь отверг решительно и непререкаемо, чем несказанно расстроил бедняжку Зинь. По его собственному признанию, маэстро Карлос предпочел бы увековечить память о другие благодетели каким-нибудь менее сомнительным способом. Актерские способности Зинь он оценил как посредственные и в утешение предложил ей должность бухгалтера. Когда Ольга с подружкой отошли от шока и поинтересовались основанием для такого странного предложения, Маэстро без малейшего сострадания разъяснил ход своих рассуждений. Во-первых, у девушки с такой внешностью почти нет перспектив на успешную карьеру. У нее всегда будет мало работы, как бы талантлива она ни была. Во-вторых, никаких признаков гениальности он за ней не заметил. В-третьих, несравненная нимфа, которая давеча заходила взглянуть на их новый театр, сказала... что у Зинь довольно посредственный огонь, зато тень такая, что смотреть темно. В-четвертых, неужели она никогда не помогала отцу в лавке и не знает, как вести денежные дела? И в-пятых, каждый должен делать то, к чему природа наделила его способностями, так как именно это у него должно получаться наиболее успешно. Зинь немножко поплакала и согласилась. Жаль, что Ольга не видела, с каким лицом господин Флавиус докладывал об этом королю. Что же касается личной жизни, то самостоятельная и независимая женщина продержалась где-то недели с две, периодически отшивая упорного Лавриса, игнорируя актеров свеженабранной трупы и любуясь собственной неприступностью. А потом пришел он. В первый момент, увидев перед собой огромный букет роз, Ольга хотела было тут же хлопнуть дверью и высказать все, что думала о мистеролийцах, о воинах и о мужчинах в целом. Но, к счастью, гость догадался вовремя высунуться из-за цветов, а то бы очень неудобно получилось. «Приветствую, благородную госпожу, и молю простить за столь неподобающую задержку». С национальной страстью в голосе произнес он, падая на одно колено и протягивая обалдевший госпоже Букет. «Я должен был поблагодарить вас раньше, но не мог же я заявиться с пустыми руками и в том виде, в каком я пребывал». «Ой!» — только и смогла сказать Ольга, все еще не в силах разобраться, обрадована она или разочарована. Это был совсем не тот мистер Олеец, которого она ждала. «Нет, не ждала и не собирается ждать!» И пусть только явится. И вообще, очень хорошо, что это не он. И это даже лучше. Простите, я вас не узнала. Вы несколько преобразились? Бывший бедный суслик действительно приоделся, расчесал свои кудри и, главное, пришел во вменяемое состояние. То есть больше не ползал по полу, не вопил от радости и не пытался целовать руки. И требование встать на этот раз исполнил быстро и без возражений. Неудивительно, что, не видя лица за букетом, Ольга перепутала его совсем с другим мистролейцем. Дон Артура был примерно такого же роста и телосложения, как и Дон Диего. Носил такие же узкие штаны с широким поясом, и даже руки, державшие цветы, очень походили на те самые руки, которые когда-то... Нет, прочь всякие приятные воспоминания. Она не желает больше видеть этого паразита и даже слышать о нем. На этом сходство заканчивалось. Можно, конечно, сказать, что этот Дон тоже был хорош собой и пробуждал воспоминания о романтических героях, беспокоивших нежную девичью душу в старших классах средней школы. Но при всем том, два мистралица были ничуть не похожи. Если товарищ Кантер непроизвольно напоминал о завоевании нового света, то мушкетерские, кудри, восторженные глаза Артура совсем и другой эпохи Словом, Ольга не отказалась сходить куда-нибудь поужинать со столь занятным кавалером как она впоследствии уверяла всех знакомых и себя в том числе исключительно из любопытства. Ей действительно до смерти хотелось узнать. как беднягу угораздило превратиться в грызуна. Но сказать, что это была единственная причина, было бы не совсем честно. Ну, что поделать, нравились ей в свое время благородные мушкетеры. При более близком знакомстве дон Артура произвел еще более приятное впечатление. Он был вежлив и галантен, но без навязчивости, не глуп, но без цинизма. Остроумен, но без пошлости. В нем не было ни капли той высокомерной самоуверенности, которую Ольга терпеть не могла в мужчинах. И самое главное, у него не было от нее никаких тайн. В первый же вечер знакомства Артура охотно поведал девушке все, что она хотела о нем знать. Ему тридцать, хотя выглядел он немного моложе. Он музыкант и с удовольствием сыграл бы для дамы хоть сейчас. но не осмелился предлагать, не зная, как она к этому отнесется. Когда-то он был даже известен. Но, как и у всех мистралицев которых Ольге довелось встречать, у бедняги тоже случился глобальный перекос в жизни из-за политических перипетий. Нет, сам он никогда не совался в политику, и в его творчестве не присутствовало ничего такого. Но его покойный папа был какой-то важной шишкой при очередном правительстве, И после очередного же переворота папу повесили, а семье пришлось спешно мигрировать В чужом краю беглец столкнулся примерно с той же проблемой, что и маэстро Карлос. Он оказался никому не нужен, ибо своих бардов хватает. Да еще и настрадался от папиных бывших политических противников, покинувших страну одним переворотом раньше. Хотя лично Артур им ничего не сделал, Все почему-то так и норовили облить его грязью в память о покойном родителе. К счастью, парень удержался, не опустился и не запил, так потихоньку и существовал, зарабатывая на жизнь, где придется, и с грустью вспоминая дни былой славы. А что до грызуна, как бы скромно ни жил молодой мистролиец, укротить врожденный темперамент мало кому дано. Да и не мистик же он прозебать в пожизненном целомудрие. Влюбился, завел роман и слишком поздно узнал о том, что его возлюбленная, во-первых, замужем, а во-вторых, за очень ревнивым магом. Хорошо, хоть Мэтр попался не слишком злобный, не убил на месте, а оставил призрачный шанс когда-нибудь вернуться к жизни. Очень маловероятный. Ведь только совершенно особенная девушка. способна искренне пожалеть и поцеловать пустынного скалозуба. И за это ей огромное, просто нечеловеческое спасибо. Ведь ее доброта и любовь к животным в самом прямом смысле спасла незадачливого барда от участи куда худше, чем смерть. Когда маэстро предложил как-нибудь встретиться еще раз, чтобы он мог сыграть и спеть для удивительной девушки, Подобных которые он еще не встречал в своей жизни, Ольга даже не подумала отказываться. Как она потом утверждала, надо же было проверить, правда ли он так хорошо поет, как говорит. Артура действительно прекрасно играл на гитаре и замечательно пел. И еще смотрел такими влюбленными глазами, что отказаться от следующей встречи у Ольги не повернулся язык. А где-то после третьего или четвертого свидания она немножко подумала и начала выяснять у подруг, где можно найти хорошую квалифицированную ведьму, чтобы записаться в постоянные клиенты на предохранительные заклинания. А то ведь мало ли что может получиться дальше.